глава тридцать39 Леофан плюс сто пятьсот Боже он действительно ангел Дибитер. Ну как я специально смотрела списки конкурсантов они остались без изменений значит этот парень с фигурой бога и голосом ангела среди участников с самого начала? Фасти Ну допустим Лео в гриме я узнала сразу. Это харизма ленивого хищника. ха, тоже легко опознать по голосу. Тот демон в черном, который двигается так, будто сцена принадлежит ему, наверняка Бо. RQ 906090. 90. А тот, который демон пламени, Феникс, он всегда горит. Тиди. А кто тогда ангел? Только не говорите, что это иностранец. XXX Price. Ну, выбор у нас небольшой. Из участников этой команды остались мышь, бревно, золотая рыбка и совушка. Никто из них до этого столь необычного вокала не показывал. «Ти я вас умоляю, это что, первая рокировка среди команд?» «Наверняка Fallen Angel» — кто-то из лидеров других групп, которого проталкивают в финал. «Джи Фи Ди три? Плюс-плюс». «А что, уже определились финалисты?» «Как-то нечестно». Это не конкурс тогда, а шоу одной пятерки. ДС Не поняла. Чем-то недовольна. Это шоу, на котором зрители голосуют за лучших. По-твоему, ребята виноваты в том, что они всем нравятся? Это повод обвинять их в нечестной игре? Ли, 2020. Я согласна с GFD 3++. Водные армии в наше время никто не отменял. Да и знаем мы такие шоу. «Кого надо, специально покажут с лучшей стороны». Миалин. «Зачем тогда смотришь и тратишь деньги на СМС, если сразу уверена в нечестности у строителей и конкурсантов? Странные люди. Не нравится — игнорируй. Нет, они идут, смотрят и потом ругаются». Тиди. «Даже эти недовольные не могут отрицать. Голос у Фоллен Энджела просто волшебный». «Я вообще не уверена, что он парень. Разве так бывает?» Ли двадцать Вот первый вопрос, который должен задать каждый умный человек. Это точно не фонограмма? Это точно парень. Может, приглашенный гость? Точнее, гостья. Миолин. Ну, насчет фонограммы легко выяснить. Давайте замутим петицию, чтобы Фолин Энджел спел что-нибудь по требованию зрителей прямо на шоу без музыки в любой произвольный момент. «И песню будут выбирать люди из зала, чтобы никто не знал заранее». Ли-2020. «Жаль, с маской так не получится. Заставить бы ее снять!» Миалин, «Спокойствие!» «Устроители объявили, что на финале все конкурсанты точно будут без грима, а пока нам предлагается голосовать за маски. Для пущей интриги и беспристрастности». Вроде как для того, чтобы фанаты уже известных трей не смогли разглядеть других исполнителей и убрать шоры популярности. GFD 3++. Толку-то? Феникса с его красной шевелюрой и бровями, если только с ног до головы краской обливать, и то не факт, что не узнают. Миалин. Ха-ха, простачок. Ха. Думаешь, продюсеры такие глупые? Тут вон про демона огня пищат, что он Феникс. Но если кто не заметил, волосы у демона были черные. И у всех они перекрашены. Так что гадайте. фаер -шоу. А хотите спойлер? Тот в красном. Точно не Феникс. шестьдесят 906090. Как не Феникс? А кто тогда? Фаершоу. Пока не поняла. Но точно не парень в красном. но я, как истинная фанатка, могу сказать с точности. У Джинджера Джо абсолютно другие кисти рук и форма ногтей. «Да», — сказал Рю, закрывая фанатский чат. Я, конечно, сразу понял, что идея гениальная, но как ты до нее додумалась? «Во-первых, что значит «как»?» — хмыкнула я, отпивая кофе и ёрзая у волка на коленях. Я никогда не скрывала того, что гений. Мне положено генерировать гениальные идеи. Во-вторых, это не я придумала, собственно. Это наш коллективный мозговой штурм. Что пишут таблоиды, кстати? Fallen Angel, открытие года. М да. Подозревают, что это девушка. У мужчины не может быть такого голоса. А вот я подозреваю, что твои предки жили в Греции. В смысле? Я чуть кофе не подавилась. Какая связь? Прямая. «Все, кому ты прикасаешься, превращаются в золото». А -а", я хмыкнула. «На царя Мидаса намекаешь? Ну-ну». «Вообще-то он плохо кончил. И у нас никаких гарантий. Не все то золото, что блестит. Некоторое бывает. Говница». «Это ты на ангелочка намекаешь?» — захохотал Рю. «Да ладно! Милый ребенок. Он просто постеснялся материться при тебе. Боялся в тыкву схлопотать. «А насчёт золотых прикосновений, я уверена, что у меня нет этой способности. Ты-то до сих пор вон ни разу не золотой мальчик, хотя я трогаю тебя который день и за самые интересные места». «Не дай боги им стать!» «Ты же меня сразу бросишь», — возмутился Рю, поправляя темные очки. «Ага, в помещении студии прямо солнечно, конечно». Но до текущего момента я эту тему не затрагивала из вежливости, а потом просто увлеклась выступлением парней. «А то, конечно, брошу. Только золотых мальчиков мне не хватало для полного счастья. Кстати, о них. Что там с «у»? И скажи, пожалуйста, откуда у тебя этот фингал?» и Я приподняла темные очки пальцем, рассматривая наливающийся синевой глаз. «Хм, и вот там у подбородка синяк. Просто его хорошо замаскировали». видимо рювку это веки воспользовался услугами местных визажистов а косяк переносится и треснулся не обращай внимания вернул очки на место рю и тут же отвлек мое внимание у тебя телефон звонит наверняка это важно а волки речь так волк навстречу пробормотала я глянув на экран смартфона хотя какой он волк крокодилище или троканище я еще не решила да слушаю «Очередная рабочая неделя закончена. Не хочешь снова закусить омарами, чтобы снять стресс?» Прозвучал знакомый голос из телефона. «Езжай», — шепотом подсказал Ирю прямо мне на ухо. Мягко щекоча губами мочку. Я слегка опешила, осознавая, что волк только что не просто отпустил меня на свидание с другим мужчиной, но еще и сделал это так, будто сам его предвкушал. В голове мелькнула неприличная до невозможности мысль — но тут же со страхом испарилась. «Не, не надо нам такого счастья». Но благо разбушевавшуюся фантазию быстро прервал Самрю. «Полюбуешься незабываемым зрелищем?» Победно разулыбался засранец. «Так». Я встала с его колена и уперла руки в боки. «А ну рассказывай, серый ты волк, что натворил?» Я всю неделю пахала так, что даже по пулю пришлось в клинику... Конвоировать при помощи мачехи. Времени на сон и на секс не оставалось. А ты в это время глупостями развлекался? Вот, мистер У тебе и расскажет. Рю вдруг подхватился со стула и сдернул с вешалки кожаную куртку. Мне пора. Еще тебя вечером из ресторана забирать отдел по горло. Удачи, белочка! И не бей его сильно, он и так. Впрочем, сама увидишь.